Они его уже не осуждали. Вор шагнул в холодный туман утра и, через пару шагов, скорчившись, начал изрыгать содержимое протестующего желудка на затоптанный сотнями ног снег. «Невкусная попалась!» — зевнул бельмастый Чарли. «Все было по правилам», — сказал для всех и, в первую очередь, для себя лысый как еще воры посмотрят посеял сомнение гнус сочувственно поглядывая на Упорова. в непонятные залететь можно мерзопакостный ты человечек гнусков лука подперся единственной рукой говорил полулежа в сучьи зоне с суком литерил воровской ворам служишь «Это когда же я с суками якшался?» — взвился оскорбленный Гнусков. «На ягодном бой им колол, вспомнил гаденыш». Гнусков схватил кочергу, но Верзилов поймал его за руку и без видимого усилия, словно из порощи камень, метнул кулак. Федор ударился головой о нижние нары, сполз на заледенелый пол барака. В тусклом зеркале помутневших глаз стоилась недавняя злоба. — Чарли? — спросил у Бельмастова, сочувствующим ворам, враг народа по кличке Тяп-Тяп. — Ты бы что лучше съел, крысу или буденного? Чарли почти не думал, ответил так, словно все давно было решено и продумано. — семёна Михайловича, конечно. Чистая конина. Хватит зубоскалить. Лучше поднимите Федора. Попросил бригадир, Навертывая на ногу суконную портянку. Слышь, Чарли, и ты, Степан, Уберите его на нары, на то остынет. Тебе эту мразь жалко? Мне больные в бригаде не нужны. Бугор надел сапог. Постучал каблуком по доскам, Еще раз обратился к Чарли. «Брось шапку филина! Иду к ворам!» Лед потрескивал на узких амбразурах окон, Да одинокий храп, ограбившего музей революции жулика, Тревожил настороженный покой барака. Бугор помялся, в кулак, Тем же кулаком вытер розовую грушу носа, Завернув ее к самому уху. «Настенька, Настенька!» Заметался на нарах спящий язык. «Билеты где?» по канал ключик, да еще с Настенькой!» Чарли опустил глаза. «Везет же людям!» «Верно, говорят, в музеях он лукался». — спросил Тяп-Ляп. — Такие вещи враги народа должны знать на зубок. Чарли с недоверием разглядывал зека. — Ключик залепил классический скачок в этой самое хранилище революционных ценностей. Спер наган Феликса Мундеевича Дзержинского. — Брешешь. — Я? Я брешу? Чарли был готов расплакаться. — Чтоб ты знал, вражеская морда, у меня в свое время было три партийных билета и орден Ленина. Не веришь мне? Давай спросим у ключика. Чарли ткнул локтем в бок спящего зека и прошептал. — Ключик, голуба моя, где волына, мундепча? Спящий мгновенно сбросил одеяло, оглядывая барак мутными глазами начал натягивать ватные брюки, служившие ему подушкой. — У Настеньки стебанули билеты, — радостно сообщил ему Чарли. — Что? Зачем будешь, дурагон? Враги народа интересуются фигурой Феликса, купить хотят. Ключик посмотрел в полном недоумении на наглого и серьезного Чарли, морщи и без того измятый лоб. Сообразив, в чем дело, выругался. «Дурак! Тебе лечиться надо!» И снова спрятался под одеяло, прямо в батных брюках. «Кремень! Такого тремя пайками не расколешь!» Сокрушался Чарли. «Сам железный, что твой Феликс, у которого он фигуру увел!» «Это еще что?» На иркутске пересылке деда встречал. Помнишь, гнус, он все Сталина с царем путал. Едва пришедший в себя гнусков хотел отмахнуться, но, уловив общий интерес, сказал, «Ну как же, Иван Иванович Калита?» «Верно, почтеннейший человек». «Так тот Иван Иванович?» чарли оглянулся по сторонам перешел на полушепот едва шевеля синими губами ильича от три пера врачебал партийная тайна и потому прошу иди ты верзилов перестал чинить апог уставился на чарли наков же он словил эту заразу занятой такой человекню ужто на надежде константиновне не -е -е -е -е -е -е -е -е покачал головой Чарли и вздохнул, глубоко переживая трагедию вождя. «Была в Питере одна шлюха, революции ей завали!» «Замолчи, звонок поганый!» Лука сунул под матрас целую руку, выхватил припасенный на всякий случай железный пруд. «Не бятнайт человека!» Он как лучше хотел. Напрасно вы, Лука Романович, проявляете несвойственные советскому человеку звериные инстинкты. Что касается Владимира Ильича, так он тоже живым был. Для меня Ильич и сегодня жив. Он — совесть нашего государства. Согласен. А раз живой, — Значит, хочется. — Верно, сидельцы. — Тебе же хочется. Руку-то сказывали, а член стер. И, говоришь, на фронте потерял. — Ах ты дезертир поганый! Верзилов едва успел поймать за ногу кинувшегося на Чарли Луку и выдворить на место. Бельмасли у Коризина скривился. — Эй! «Вижу, какой ты ленинец!» «Поди, и книжек его не читали!» Ильич, между прочим, писал в седьмом томе на девятой странице... «На какой?» — поразился осведомленностью Чарли, бородатый бандеровец, изучавший в лагере по букварю русский язык. «На девятой, — сказано. Чую грецко!» Невнимательно читаешь труды основателя. А голова у тебя совсем пустая. И туда не только Ленина, Маркса вместе с бородой затолкать можно, Хоть он и алкоголик. Маркс-алкоголик? Гонишь, пивень хромой. А полгермании кто споил? Наши пролетарии, думаешь, по трезвости забузили? Большевики водку закупили у царя, потом сказали «Вся власть советам, гуляй, рованина, отрубляй выше. Ты за водку опосля расскажешь. Прежде скажи, что он у той книжицы на девятой странице писал». Осторожно поинтересовался из угла спаливший по пьянке сельский совет старичок. Он писал, зэк взялся расставленными пальцами правой руки за лоб и задумался, нагнетая интерес, что писал. А, это была гениальная мысль. Троцкого едва Кондрат от зависти не хватил. Они же кантовались с Картавым, пока власть брали. А как взяли дружба в росте, кто кого сгребет? «Ты скажешь, что он там писал?» — не вытерпел Верзилов. «Но ты даешь, Степан! Кто ж того не знает!» Прямо так и написал, с характерной для себя прямотой краткостью. «Мусора, руки прочь от Чарли». После этого зек не смог сдерживаться. Захохотал, вытирая слезы и приговаривая. Бляди дурные, сидят по ленинским заветам, и у него же правду ищут».